Глава 12. Точка равновесия. Билли! Чарли вышел из машины. Я повернулась к дому и взбежала на крыльцо, жестом пригласив Джейкоба под крышу. За своей спиной я слышала голос Чарли, громко приветствовавшего обоих гостей. Я открывала дверь и включала свет над крыльцом. Я притворюсь, что не заметил тебя за рулем, Джейк. Мы в резервации рано получаем права. Ну, разумеется. Надо же мне как-то передвигаться. Несмотря на прошедшие годы, я легко узнала голкий голос Билли. Казалось, звук его голоса возвращал меня в детство. Я вошла внутрь, не закрывая двери, включила свет в коридоре и повесила куртку. Потом, выйдя на крыльцо, С некоторой тревогой наблюдала, как Чарли и Джейкоб переносят Билли из машины в инвалидное кресло. Я посторонилась, пропуская их, а они ввалились в дом, разбрызгивая вокруг себя капли дождя. — Какой сюрприз! — Да уж, долгонько не видались. Надеюсь, не помешаем? Он снова стрельнул в мою сторону непроницаемыми темными глазами. Да нет, конечно. Я страшно рад. Надеюсь, вы останетесь посмотреть игру. Думаю, это и был наш план. У нас на прошлой неделе как раз телевизор сломался. И, разумеется, Джейкоб очень рвался увидеть Беллу. Джейкоб сердито глянул на отца и повесил голову. А я ощутила укол совести. Кажется, тогда на пляже я несколько переиграла. «Хотите перекусить?» Я направилась на кухню. Очень хотелось сбежать куда-нибудь от настойчивых взглядов Билли. «Не, мы поели как раз перед тем, как ехать к вам». «А ты, Чарли?» Я посмотрела на него через плечо, поворачивая за угол на кухню. «Разумеется». Его голос двигался в сторону гостиной, где стоял телевизор. Скрип кресла Билли перемещался следом. Сэндвичи с жареным сыром уже лежали на сковородке, а я нарезала помидор, когда кто-то неожиданно возник у меня за спиной. «Ну что, как дела?» «Очень хорошо. А ты-то уже собрал машину?» Я улыбалась. Он был явно рад встрече. И это было очень заразительно. «Нет, пока не хватает деталей. Эту мы одолжили». Он нахмурился и ткнул большим пальцем в сторону двора. «Извини. «Нигде не встретила этого. Что ты там искал?» «Центральный цилиндр. Пикап что, сломался?» «Нет». «Я спросил, потому что ты не на нём приехала». Я перевела взгляд на сковородку и подняла сэндвич за краешек, чтобы посмотреть, насколько прожарилась нижняя сторона. «Меня подвёз приятель». «У него отличная тачка. Хотя я не понял, кто был за рулём?» Я думал, что в этом городе всех ребят знаю. Я неопределенно кивнула, внимательно разглядывая сэндвичи. Папа, кажется, откуда-то знает его. Джейкоб, ты не мог бы дать мне пару-тройку тарелок? Они в шкафчике над раковиной. Конечно. Он молча достал тарелки. Я надеялась, что он не станет возвращаться к теме. Так кто это был? Он поставил две тарелки на столешницу рядом со мной. Я вздохнула издалась. сдалась. Вот-вот Калин. К моему удивлению, он рассмеялся. Я заглянула снизу вверх ему в лицо. Он был слегка растерян. Кажется, теперь все ясно. А то никак не мог понять, почему папа повел себя так странно. Ну да, он же не любит Калина. Я напустила на себя невинный вид. Суеверный старик. Как ты думаешь, он расскажет Чарли? Я не удержалась. Слова сами вылетели изо рта тихой скорговоркой. Джейкоб в секунду неподвижно смотрел на меня, и мне не удалось определить выражение его темных глаз. Вряд ли. Думаю, Чарли проел его до печенок в прошлом споре. С тех пор они почти не разговаривали, а сегодня вроде как помирились, едва ли он захочет снова поднимать эту тему. А, тогда ладно. Я принесла Чарли бутерброды и осталась в гостиной делая вид, что смотрю телевизор. Хоть Джейкоб и развлекал меня болтовнёй, на самом деле я прислушивалась к разговору мужчин, я рассчитывала вмешаться при первом же намёке на то, что Билли готов меня выдать. Это был бесконечный вечер, пришлось пожертвовать кучей домашних заданий, которые так и остались не сделанными, но я боялась оставить Билли наедине с Чарли. Наконец, игра закончилась. Вы с друзьями не собираетесь снова навестить побережье? Не знаю. Отличная была игра, Чарли. Приходите на следующую. Конечно, конечно. Будем обязательно. Спокойной ночи. Его глаза скользнули ко мне, и улыбка исчезла. Береги себя, Белла. Спасибо. Я пошла была к себе наверх, пока Чарли махал гостям с крыльца. «Постой, Белла!» Я сжалась. Неужели Билли успел что-то сказать ему, пока я готовила сэндвичи? Но Чарли был спокоен и расслаблен. Он улыбался после приятных гостей. «Мы с тобой сегодня еще не разговаривали. Как прошел день?» «Хорошо». Поставив ногу на первую ступеньку лестницы, Я вспоминала события сегодняшнего дня, выбирая что-то, чем могла бы поделиться. Моя команда выиграла в бадминтон четыре раза. Ух ты! А я не знал, что ты умеешь играть в бадминтон. Не, не, не. Это мой партнер играл за двоих. А кто твой партнер? Майк Ньютон. Ах да, ты же говорила, что подружилась с младшим Ньютоном. Прекрасная семья. А почему ты не пригласила его на танцы? Папа... Он вообще-то встречается с моей подругой Джессикой. Кроме того, ты знаешь, я не танцую. А, ну да. Знаешь, хорошо, что ты не поедешь в субботу развлекаться. Я тут договорился на работе с парнями пойти порыбачить. Обещают, что будет очень тепло. Но если вдруг ты отложишь поездку, чтобы кто-нибудь мог присоединиться к тебе в следующие выходные, я останусь дома. Слишком уж часто я оставляю тебя тут совсем одной. Папа. Не волнуйся, ты прекрасный отец. Я совершенно не страдаю от одиночества. В этом мы с тобой даже слишком похожи. Я улыбнулась, надеясь не выдать своего облегчения, и подмигнула ему, и на его лице появилась лучистая улыбка. В ту ночь я спала гораздо лучше, наверное, от усталости. Я проснулась в блаженном настроении, а за окном стояла... «Жемчужное серое утро». Напряженный вечер с Билли и Джейкобом казался сейчас безобидной чепухой, и я решила его просто забыть. Я поймала себя на том, что то и дело принималось насвистывать. Убирала ли я волосы с лба заколкой или бежала вниз по лестнице? Чарли отметила это. «У тебя сегодня отличное настроение». Я пожала плечами. «Сегодня же пятница». Я страшно торопилась собраться, чтобы быть готовой выскочить из дому через секунду после того, как уедет Чарли. Я сложила сумку, надела туфли, почистила зубы и оказалась снаружи сразу же, как только Чарли скрылся за горизонтом. Но Эдвард все равно меня опередил. Серебристая машина уже стояла у дома, окна опущены, двигатель выключен. На этот раз я не колебалась ни минуты и быстро залезла внутрь. Желая поскорее увидеть его лицо, Он улыбался одним уголком рта, И от этой улыбки У меня перехватило дыхание. Разве ангелы небесные Могут быть прекраснее? Я не находила в нем ничего, Что несло бы на себе Печать земного несовершенства. Как спала? Интересно. Сам он понимает, Какой чарующей силой Обладает его голос? Отлично. А как ты провел ночь? С удовольствием. В его улыбке таилась легкая насмешка, словно какая-то шутка ускользала от моего понимания. Можно спросить, чем ты занимался? Нет, сегодня мой день. Теперь он расспрашивал меня о людях, о Рене, ее хобби, о том, чем мы с ней занимались в свободное время, о единственной бабушке, которую я знала, о моих немногих школьных друзьях, о мальчиках, с которыми я встречалась. Отвечая на этот вопрос, я смутилась. Но так как я ни с кем не встречалась, эта часть разговора оказалась короткой. Как Джессика и Анжела до него, он изумился скудости моего романтического опыта. «Ты никогда не встречалась с тем, с кем хотела?» Он был очень серьезен, а я гадала, о чем он думал на самом деле. Я Его губы тут же сжались в линию. К этому моменту мы уже сидели в столовой. День прошел, как в тумане. Это ощущение начинало становиться для меня привычным. Я воспользовалась короткой паузой в потоке вопросов и откусила кусок бублика. Тебе придется самой доехать до дома. Почему? После обеда я уезжаю в Селис. А, понятно. Ладно, тут идти недалеко. Я моргнула, сбитая с толку и разочарованная. Он нетерпеливо нахмурился. «Никто не заставляет тебя идти домой пешком. Мы съездим за пикапом, подгоним его и оставим возле школы». «У меня нет цапных ключей. Мне правда несложно прогуляться». «Что было сложно, так это расстаться с ним». Он покачал головой. «Твой пикап будет стоять на стоянке, а ключ в замке зажигания» если, конечно, ты не боишься, что его кто-нибудь угонит. Ну, ладно. Я поджала губы. Я была совершенно уверена, что ключи лежат в кармане моих джинсов, которые я носила в среду, а джинсы под кучей грязного белья возле стиральной машины. Даже если он проникнет в дом, он никогда их не найдет. Кажется, он почувствовал вызов и самодовольно усмехнулся, уверенный в себе, как никогда. И куда же вы поедете? На охоту. Если мы с тобой завтра останемся наедине, без свидетелей, надо принять все меры предосторожности. Ты можешь передумать, сама знаешь. Его лицо вдруг стало угрюмым и каким-то умоляющим. Я пустила глаза, страшась гипнотической силой его взгляда. Я не хотела, чтобы он внушал мне страх перед собой. Независимо от того, насколько велика была реальная опасность, «Это неважно», — повторяла я про себя. «Нет, не могу». Я снова взглянула ему в лицо. «Возможно, ты и права». Мне показалось, что его глаза потемнели. Я решила сменить тему. «Когда ты завтра приедешь?» Я была подавлена мыслью о том, что он вот-вот покинет меня. «Это зависит от тебя. Завтра суббота. Не хочешь поспать подольше?» «Нет». Он спрятал улыбку. «Тогда, как обычно». «Чарли будет дома?» «Нет, завтра он уезжает на рыбалку». «Я просияла при мысли о том, как чудесно все сложилось». «А если ты не приедешь домой, что он подумает?» «Понятия не имею. Я сказала ему, что останусь дома и буду стирать. Может быть, он решит, что я упала в стиральную машину?» Мы сурово уставились друг на друга. Его гневный взгляд, надо признать, был гораздо более впечатляющим. «На кого будете охотиться?» Я поняла, что эту игру проиграла. «Неважно. Выследим кого-нибудь в ближайшем лесу. Далеко не поедем». Кажется, он был слегка шарашен столь небрежным упоминанием тайной стороны его жизни. «Почему ты едешь, Селис?» «Она самая... понимающая». Он нахмурился. А остальные?» «Никакие». На мгновение он сморщил лоб. В массе своей настроены скептически. Я быстро глянула на членов его семьи. Они сидели за столом и смотрели в разные стороны, как в первый раз, когда я их увидела. Только теперь их было четверо. Их прекрасный медноволосый брат сидел рядом со мной. И в его золотистом взгляде сквозила тревога. «Я им не нравлюсь». «Не в этом дело». Они не могут понять, почему бы мне просто не оставить тебя в покое. Он сделал подозрительно невинные глаза. Я скорчила рожицу. «Стать, я тоже». Эдвард медленно покачал головой и закатил глаза к потолку. «Я же говорил тебе, ты совсем не видишь себя со стороны. Ты ни на кого не похожа. Ты меня очаровываешь». Я рассердилась. Опять он дразнился. Он расшифровал выражение моего лица и улыбнулся. Принимая во внимание мои возможности, могу предположить, что я обладаю более богатым пониманием человеческой натуры, чем большинство окружающих. Люди предсказуемы, но ты... Ты никогда не делаешь того, чего я от тебя жду. Тебе всегда удается застать меня врасплох. Я смотрела в сторону. Мои глаза то и дело возвращались к его родным. Я была расстроена и смущена. Он говорил обо мне, как об объекте научного наблюдения. Мне захотелось посмеяться над собой за то, что я ожидала чего-то большего. Этот аспект, положим, объяснить довольно легко. Я чувствовала его взгляд на своем лице, но у меня не было сил посмотреть ему в глаза. Я боялась показать ему свое разочарование. Но есть еще что-то, и это что-то трудно выразить словами. Пока он говорил, я не сводила взгляд с Скалинов. Неожиданно Розали, его ослепительно красивая светловолосая сестра, повернулась и посмотрела на меня. Не просто посмотрела, а обожгла гневным взглядом холодных черных глаз. Я хотела отвернуться, но не смогла. Ее взгляд не отпускал меня до тех пор, пока Эдвард, бросив предложение на полусловие, не издал какой-то еле слышный, сердитый, шипящий звук. Розали повернула голову, и я, наконец, освободилась. Я посмотрела на Эдварда. Он не мог не заметить смущения и страха в моих широко раскрытых глазах. Его лицо застыло. «Извини, она просто очень нервничает. Видишь ли, все это может иметь дурные последствия, не только для меня. После того, как мы с тобой привлекли к себе столько внимания». Он опустил глаза. «Если?» «Если это плохо кончится». Он закрыл лицо ладонями, как тогда, в Порт-Анджелесе. Его страдание было настолько явным, что мне захотелось как-то утешить его но я совершенно растерялась. Я невольно протянула руку и тут же опустила ее на стол из боязни, что мое прикосновение только ухудшит дело. Постепенно до меня дошло, что его слова должны были напугать меня. Я ждала, когда придет страх, но все, что я чувствовала, была только боль, его боль, ставшая моей. А еще я чувствовала досаду на Розали, которая прервала нас в тот момент, когда он собирался сказать что-то важное. Я не знала, как опять навести его на этот разговор. Он по-прежнему сидел, закрыв лицо руками. «Тебе, наверное, уже пора?» «Да». Он поднял голову и еще мгновение оставался серьезен. Затем его настроение изменилось, и он улыбнулся. «Это все к лучшему. Иначе пришлось бы выдержать еще 15 минут этого дурацкого фильма на биологии». А у меня больше нет на это сил. Я вздрогнула. За спиной Эдварда неожиданно появилась Элис. Короткие черные волосы, небрежно торчавшие в разные стороны, ореолом окружали ее утонченно красивое лицо эльфа. Стройная как деревце, она была грациозна даже в полной неподвижности. Он, не оглядываясь, поздоровался с ней. Здравствуй, Элис. Привет, Эдвард! Ее высокий сопрано звучал почти так же красиво, как голос ее брата. Элис, Белла, Белла, Элис. Он представил нас друг другу небрежным жестом руки и криво улыбнулся. Здравствуй, Белла. Рада наконец-то познакомиться с тобой. Мне не удалось понять, что отражалось в блестящих обсидианово-черных глазах. Но улыбка была дружественной. Эдвард Бросил на нее тяжелый взгляд. Привет, Террес. Ты готов? Почти. Подожди меня в машине. Не сказав больше ни слова, она удалилась. Ее движения были гибкие и текучи, как вода. Я почувствовала острый укол зависти. Можно сказать, желая повеселиться? Мне это не соответствует моменту. Наверное, для такого момента не придумано подходящего пожелания, так что желаю повеселиться, вполне сойдет. Когда желаю так следует повеселиться. Я постаралась, чтобы это прозвучало искренне, но его не проведешь. Постараюсь, а ты постарайся не вляпаться ни в какие неприятности. Не вляпаться в неприятности в корпусе – невозможное дело. Для тебя это действительно невозможное дело, обещай мне. Я обещаю, что постараюсь не вляпать ни в какие неприятности. И вечером буду стирать смертельно опасные занятия. Не упади в стиральную машину. Приложу все усилия. Он поднялся, и я тоже встала со своего места. До завтра. Для тебя это целая вечность, да? Я уныло кивнула. Утром я буду на месте. Улыбнувшись одним краем губ, он протянул руку и кончиками пальцев провел вдоль моей щеки, как в прошлый раз. Затем развернулся и ушел прочь. Я проводила его глазами. Я чувствовала безумное искушение прогулять весь остаток дня или хотя бы физкультуру, но какой-то внутренний голос остановил меня. Я поняла, что если сейчас исчезну, Майк и остальные решат, что я с Эдвардом, а Эдвард и так беспокоился, что мы у всех на виду, если все плохо кончится. Я запретила себе думать об этом. Надо отвести все возможные подозрения от него. Интуитивно я знала и чувствовала, он тоже знал, что завтрашний день должен был стать решающим. Наши отношения не могли бесконечно балансировать на острие. Нам неизбежно придется скатиться на ту или другую сторону. Все зависело теперь от Эдварда, от его решения или от его инстинктов. Я свое решение уже приняла. Приняла, не успев даже сделать сознательный выбор. И отступать не собиралась. Потому что ничто не пугало меня сильнее, Ничто не причиняло больше муки, чем мысль о расставании с ним. Для меня эта возможность была закрыта. Из чувства долга я пошла на биологию. Я не смогла бы рассказать уверенно, что было в тот день на уроке. Мои мысли целиком занимала то, что будет завтра. На физкультуре Майк снова заговорил со мной. Пожелал удачной поездки в Сиэтл. Я осторожно объяснила, что никуда не поеду, потому что пикап, кажется, не совсем здоров. «Так ты пойдешь на танцы с Калином? «Нет, на танцы я тоже не пойду». «Что же ты тогда будешь делать?» Я подавила естественное желание отбрить его, сказав, что он лезет не в свое дело, но вместо этого придумала вдохновенную версию. «Займусь стиркой». А в перерывах буду готовиться к контрольной по тригонометрии. Иначе я просто получу по ней двойку. А Калин будет тебе помогать? Эдвард, мне помогать не будет. Он уезжает куда-то на все выходные. Получилось настолько натурально, что я просто поразилась. Знаешь, можешь все равно пойти на танцы. С нами, со всеми. Будет просто здорово. Мальчики будут танцевать с тобой по очереди. Перед моим внутренним взором предстала Джессика. И я рисковато ответила. Майк, я не иду на танцы. Договорились? Ладно, я же просто предложил. Когда школьный день наконец закончился, я без энтузиазма пошла на парковку. Не то чтобы мне сильно хотелось идти домой пешком, я просто не понимала, как они смогут пригнать сюда пикап. Но в глубине души я верила, что для него нет ничего невозможного. Моя вера меня не подвела. Пикап стоял на том же месте, куда он поставил Вольво этим утром. Дверь была открыта, ключ торчал в замке зажигания. Я потрясла головой. Наваждение какое-то. На водительском сидении лежал свернутый пополам клочок белой бумаги. Я залезла внутрь и закрыла дверь, прежде чем развернуть записку. Там было всего два слова, написанных его элегантным почерком. «Береги себя». Двигатель завелся с таким рыком, что я вздрогнула. Самой стало смешно. Когда я вернулась домой, дверь оказалась просто захлопнута, но не закрыта на замок. Все было точно так, как я оставила этим утром. Я вошла и направилась прямо в подвал, где у нас стояла стиральная машина. Там тоже ничего не изменилось. Порывшись в куче белья, я достала джинсы. Карманы были пусты. «Может быть, я все-таки повесила ключ на крючок?» Я покачала головой. Под влиянием того же вдохновения, которое помогло мне в разговоре с Майком, я позвонила Джессике под предлогом пожелать ей удачно провести завтрашний вечер. Она, как и Майк, предложила мне пойти на танцы с Эдвардом. Как и Майку, я изложила ей версию с отмены поездки. Кажется, она была разочарована гораздо сильнее, чем было бы естественно, Для незаинтересованного лица я быстро попрощалась. Чарли за ужином выглядел рассеянным. Может быть, что-то случилось на работе. Может быть, он переживал за результат баскетбольного матча. А может, просто наслаждался вкусом лазаньи. С Чарли никогда не знаешь наверняка. «Знаешь, пап...» «Что такое, было? «Я подумала, ты был прав насчет Светла. Пожалуй, я подожду, пока Джессика...» Или кто-нибудь еще не сможет поехать со мной. Вот как? Может, мне тогда остаться? Нет, пап, не надо менять планы. У меня полно дел. Домашняя работа, стирка. Еще надо сходить в магазин или в библиотеку. Я буду страшно занята весь день. А ты поезжай, куда тебе хочется. Ты уверена? Абсолютно. Кроме того, в морозильнике угрожающе понизился уровень рыбы. Нам хватит на два, но от силы на три года просто подарок, было. <свят> «Ты тоже!» Мой смех звучал странновато, но он не обратил внимания. Мне было так стыдно его обманывать, что еще чуть-чуть и я последовала бы совету Эдварда и рассказала ему, куда и с кем поеду на самом деле. Еще чуть-чуть. После обеда я сложила все высохшие вещи и закинула в сушилку следующую партию. К несчастью, эта работа занимала руки, но не голову, и мой разум, оставшись без дела, начал выходить из-под контроля. От иступленного привкушения, которое граничило с настоящим страданием, я незаметно сползала к приступам коварного страха, подавляющим мою отвагу. Мне приходилось постоянно напоминать себе, что я приняла решение и не намерена от него отступаться». Я то и дело доставала из кармана его маленькую записку и впивала с глазами в два коротких слова, написанных его рукой. Он хочет, чтобы я берегла себя, чтобы со мной ничего плохого не случилось. Я снова и снова повторяла это себе. Мне надо просто верить в то, что это желание в конце концов победит все остальные. И что мне еще оставалось? Выбросить его из своей жизни я этого не выдержу. Мне иногда казалось, что с тех пор, как я приехала в Форкс, все мое существование сосредоточилось вокруг него. Но тоненький голосок где-то в глубине сознания волновался. «Интересно, если все это плохо кончится, мне будет очень больно?» Даже этот бесконечный вечер подошел к тому моменту, когда можно было без особого внутреннего протеста отправиться спать. Я понимала, что едва ли смогу уснуть из-за нервного напряжения и сделала то, чего никогда не делала раньше. Я приняла лекарство от простуды, которое обычно вырубало меня на добрых восемь часов. Такие поступки были мне совершенно не свойственны. Но я подумала, что завтрашний день и так будет сложным, так не хватало еще и носом клевать от недосыпа. В ожидании, когда начнет действовать лекарство, я разгладила свои чистые волосы до идеально прямого состояния и прикинула, что я завтра надену. Наконец все было готово, и я легла в постель. Меня била нервная дрожь от перевозбуждения. Тогда я встала, порылась в коробке из-под обуви, где хранила свои диски, и нашла сборник ноктюрнов Шопена. Я включила музыку и снова легла в постель, старательно расслабляя по очереди разные части тела. Где-то в середине этого упражнения навалилась сонливость, и я с охотой провалилась в забытие. Благодаря лекарству я спала крепко, без снов. Проснулась я довольно рано, и хотя хорошо отдохнула за ночь, тут же вернулась во вчерашнее состояние лихорадочного перевозбуждения. Я очень быстро оделась, разгладила воротничок на шее и поправила бежевый свитер так, чтобы он красиво лег поверх джинсов. Затем тайком бросила взгляд в окно, чтобы убедиться, что Чарли уже уехал. Тонкие ватные тучки бежали по небу, но вряд ли они явились всерьез и надолго. Я съела завтрак, не чувствуя вкуса пищи, и в спешке вымыла посуду. Я снова выглянула в окно, но там ничего не изменилось. Только-только я почистила зубы и уже собиралась спуститься вниз, как раздался тихий стук в дверь. Мое сердце начало с глухим стуком биться о ребра. Я подлетела к двери и не сразу справилась с простым замком. Наконец, дверь распахнулась. Он стоял на пороге. При взгляде на его лицо лихорадочное возбуждение тут же испарилось и на меня нахлынуло ощущение покоя. Я вздохнула с облегчением. Когда он был рядом, вчерашние страхи казались такими дурацкими. Когда я открыла дверь, вид у Эдварда был мрачноватый. Но стоило ему взглянуть на меня, как его лицо просветлело. «Доброе утро!» «Что случилось?» Я посмотрела вниз, чтобы убедиться, не забыла ли я чего-нибудь важного, Например, застегнуть джинсы. Мы одинаковые. Я вдруг заметила, что на нем тоже длинный тонкий бежевый свитер, из-под которого высовывался белый воротничок рубашки и синие джинсы. Я смеялась вместе с ним, скрыв укол тайной досады. Но почему только он выглядел при этом как модель на подиуме? Он пошел к пикапу, А я закрыла двери на замок. Он ждал меня возле пассажирской двери с мученическим выражением на лице. трудно было догадаться, почему. Сделка есть сделка. Куда едем? Я залезла на водительское сиденье и открыла ему замок двери. Пристегнись, а то я уже нервничаю. Я бросила на него уничижительный взгляд и подчинилась. Куда едем? 101-е шоссе на север. Было невероятно трудно сконцентрироваться на дороге, ощущая его взгляд на своем лице. Я в отместку ехала еще осторожнее, чем обычно, по мирно спящему городку. Ты рассчитываешь выбраться из Форкса до темноты? Мой пикап вполне может приходиться твоему Вольво дедушкой. Приви, уважение. Несмотря на его скептицизм, мы вскоре покинули пределы Форкса. Мелколесье и поросшие мхом толстые стволы деревьев пришли на смену домам и газонам. «Поверни направо на 110-е». Выдал он ровно в тот момент, когда я собиралась спросить. Я молча подчинилась. «А теперь прямо, пока не кончится асфальт». Я услышала в его голосе легкую насмешку, но слишком боялась вождения по пересеченной местности, чтобы воевать с ним за право уверенно смотреть свысока. «А что там дальше?» когда кончится асфальт. Тропинка. Мы что, пойдем пешком? Слава Богу, я надела кроссовки. А это что, проблема? Нет. Я постаралась врать уверенно. Но если уж он думает, что мой пикап еле тащится, то что он подумает обо мне? Не волнуйся, там всего километров восемь, а время у нас есть. 8 километров. Я не ответила, чтобы он не услышал как мой голос дрожит от страха. Восемь километров по неровной тропинке, где ждут в засаде толстые древесные корни и непрочно лежащие камни, чтобы вывернуть не лодыжки или как-нибудь еще покалечить. Впереди маячила масса унижений. Некоторое время мы ехали в молчании, так как я мысленно настраивала себя на то, как пережить весь этот ужас. О чем ты думаешь? Я снова солгала. «Думаю о том, куда мы едем». «В одно мое любимое место. Я часто там бываю в хорошую погоду». Мы одновременно посмотрели на тающие в небе облака. «Чарли сказал, что сегодня будет тепло». «Ты сказала, Чарли, куда собираешься?» «Нет». «Но Джессика думает, что мы вместе едем в Сиэтл?» «Нет, я сказала ей, что ты за меня не поехала. Мне это, кстати, правда». «И никто не знает, что ты уехала со мной?» «Ну, это... Ты же, кажется, сказал Элис?» «Ты просто умница, Белла». Я сделала вид, что не слышала. Но мое молчание только раззадорило его. «У тебя что, началась суицидальная депрессия от жизни Форкса?» «Ты сказал, что у тебя могут быть проблемы от того, что нас часто видят вместе». «Как ты заботишься о том, чтобы у меня не было проблем, если ты не вернешься домой?» Я кивнула не отрывая глаз от дороги. Он пробормотал что-то чуть слышно, причем так быстро, что я не смогла разобрать. Всю оставшуюся дорогу мы молчали. Я чувствовала тяжелые волны яростного осуждения, исходящие от него, и не могла придумать, что сказать. Асфальтовая дорога закончилась, переходя в тонкую тропку, помеченную деревянным указателем. Я припарковалась на узкой обочине и вышла из машины. Мне было не по себе. Он был сердит на меня, а мне некуда было спрятать глаза, потому что больше не нужно следить за дорогой. Стало совсем тепло. Наверное, это был самый теплый день в Форксе с тех пор, как я сюда приехала. Было влажно, почти душно. Я стянула свитер, радуясь, что под ним была легкая рубашка без рукавов, и завязала его узлом на талии. Я услышала как грохнула его дверь, и, оглянувшись, увидела, что он тоже снял свитер. Он стоял спиной ко мне и смотрел на непроницаемую стену леса позади пикапа. «Нам сюда». Он оглянулся на меня через плечо. В глазах еще сверкала досада. Он сделал пару шагов по направлению к лесу. «А тропинка?» Я быстро обошла пикап, чтобы не отстать от него, и спросила. «Мы не по тропинке пойдем?» «Не бойся, со мной не потеряешься». Он еще раз обернулся, и на этот раз с насмешливой улыбкой и я подавила восхищенный всхлип. Его белая рубашка без рукавов была расстегнута, и гладкая белая кожа шеи без помех перетекала на мраморные контуры груди. Великолепные мускулы, обычно лишь смутно видневшиеся под одеждой, явились взору по всей красе. «Он слишком хорош», Я почувствовала, как меня пронзило отчаяние. Разве могло быть, это богоподобное создание предназначено мне? Сбитый с толку моим несчастным лицом, Эдвард внимательно смотрел на меня. Ты хочешь домой? Нет. Я подошла к нему ближе, не желая терять ни секунды драгоценного времени, которое судьба позволила мне провести рядом с ним. Что случилось? Я плохой ходок. «Тебе придется заплатить терпением». «Потерпеть я могу, если очень постараюсь». Он улыбнулся, ловя мой взгляд, и стараясь вытащить меня из состояния необъяснимого внезапного уныния. Я попыталась улыбнуться в ответ, но получилось неубедительно. Он вгляделся в меня еще пристальнее. «Я отвезу тебя домой». Я не поняла, намерен он сделать это вообще или прямо сейчас? Ему очевидно казалось, что я сама не своя от страха. Как удачно, что я была единственным человеком, чьи мысли он не мог услышать. Если ты хочешь, чтобы я прошла 8 километров сквозь эти джунгли до заката солнца, пора выступать. Он сдвинул брови, пытаясь расшифровать мой тон и тайный смысл этих слов. Но вскоре, оставив попытки, просто повел меня вперед. Мои страхи оказались сильно преувеличенными. В основном дорога шла ровно. Если встречались высокие мокрые папоротники или повисшие с деревьев бороды мха, Эдвард отодвигал их в сторону с моего пути, когда попадались валуны или стволы упавших деревьев. Он помогал мне, поднимая за локоть, и отпускал немедленно, как только препятствие было позади. От его холодного прикосновения к моей коже Каждый раз начинало гулко биться сердце. Он каким-то образом слышал это. Я не сомневалась, потому что дважды видела его лицо в такие моменты. Я старательно отводила глаза от его груди, но взгляд то и дело срывался. И каждый раз его красота пронзала меня печалью, как острым ножом. Большую часть пути мы шли молча. Лишь иногда он задавал мне какой-нибудь случайный вопрос — Очевидно, что-нибудь из того, о чем забыл в предыдущие два дня. Он спрашивал о том, как я справляла дни рождения, об учителях в начальной школе, о моих домашних животных. Пришлось признать, что после того, как я загубила трех золотых рыбок подряд, я отказалась от идеи в целом. Он вдоволь посмеялся над этим, и его смех был громче обычного. Звенящая колокольчиками эхо долетела до нас – отраженное пустым гулким лесом. Мы шли почти все утро, но он не выказывал признаков нетерпения. Лес расстилался вокруг нас бесконечным лабиринтом из древних деревьев, и я начала бояться, что мы никогда не найдем дороги назад. А он был совершенно спокоен. Похоже, он был как дома в этой зеленой чещебе и точно знал, куда идти. Наконец свет, сочившийся сквозь густой полог леса, Изменился Его мрачновато-оливковый тон Сменился на золотистый нефрит День оказался солнечным Как мы и предполагали Впервые после того Как мы ступили под полок леса Я почувствовала Дрожь предвкушения Которая становилась все сильнее Ну что, долго еще? Я попыталась Изобразить недовольный взгляд Почти пришли «Видишь просвет там впереди?» Я взглянула в густую чащу. «А что, должно?» Он самодовольно улыбнулся. «Наверное, тебе пока рановато». «Пора к офтальмологу». Его самодовольная улыбка расплылась еще шире. Но пройдя сотню метров, я ясно увидела впереди просвет. Солнечный свет там мерцал не зеленым, а желтым. Я прибавила шагу. Нетерпение росло с каждой секундой. Он позволил мне пройти вперед, а сам бесшумно следовал сзади. Я достигла границы солнечного круга и, пройдя сквозь последний заслон из папоротников, оказалась в самом красивом месте из тех, что я когда-либо видела. Это была маленькая, совершенно круглая полянка, сплошь покрытая лесными цветами, лиловыми, жёлтыми, белыми. Где-то неподалёку музыкально журчал ручей. Солнце стояло прямо над головой, заливая пространство ослепительным жёлтым светом. Медленно я прошла по мягкой траве, по пути наклоняя головки цветов и приводя в движение тёплый золотистый воздух. Я обернулась, чтобы поделиться с Эдвардом своим восхищением, но его рядом не оказалось. Я стала тревожно озираться вокруг и, наконец, заметила его. Он стоял в густой тени под пологом леса и настороженно смотрел на меня оттуда. Только тут я вспомнила, что он обещал мне раскрыть сегодня одну из своих тайн, показать, каков он на солнце. Красота места напрочь вытеснила это из моей головы. Я шагнула к нему. Мои глаза загорелись от любопытства. Он выглядел отчужденным и недоверчивым. Я ободряюще улыбнулась и поманила его, сделав еще шаг. Он в предостережении поднял руку, давая понять, чтобы я остановилась. И я замерла, качнувшись назад. Эдвард сделал глубокий вдох и вышел из тени под слепящее сияние полуденного солнца.